Пластиковый стаканчик скукожился в судорожно сжатой руке, которая превратила его в бесформенный предмет и бросила в корзину для мусора. Профессор Давид Уэллс, собравшийся взять в автомате еще один кофе, увидел королеву Эмму-109, которую вынес из зала референт. Она махнула ему рукой и приказала своему боевому коню подойти к ученому. Затем протянула к Давиду руки, чтобы он взял ее к себе. Референт, посчитав свою миссию, выполненный, вежливо удалился. «Ну что там?» — взволнованно спросил ученый. Она прошептала ему на ухо. «Восемьдесят три против. Тридцать три воздержались. Восемьдесят четыре за». Давид улыбнулся и пожал миниатюрной королеве руку. Та попыталась ему подмигнуть. С первой попытки у нее ничего не вышло, но потом все же получилось, и королева засмеялась. Я следил за прениями из зала для прессы. Они обошлись с вами довольно сурово, ваше величество. Я воспользовалась приемом твоего прадеда. И вместо того, чтобы оправдываться, бери инициативу в свои руки И чтобы отвлечь внимание, обсуждай вопрос, не имеющий никакого отношения к теме разговора. Знаешь, это как ребенок. Когда он плачет, потому что ему больно, достаточно лишь помахать у него перед носом погремушкой, и он тут же забывает о своих горестях. Что же до идеи создания лунного космического центра то подал мне ее ты, выбор проект, представленный Несимом Амзалагом. Во время празднования Дня Независимости мы с ним немного поговорили. Знаешь, он и правда оказался на редкость интересным человеком, которому удалось решить огромное количество проблем, связанных с выживанием значительного количества людей в замкнутом пространстве. На этот раз королеве удалось подмигнуть Давиду с первого раза. После чего она продолжила: "Я думаю, Несима Амзалага нужно привлечь к этому делу. Ведь я во всеуслышание заявила, что мои лучшие эксперты уже занялись этим вопросом, но упомянутые лучшие эксперты это никто иной, как он". Но ведь Несиму Амзалагу всего 21 год. Вот и отлично. Я назначаю его руководителем нашего нового лунного проекта. У меня такое ощущение, что совсем скоро он станет почетным гражданином микроленда, когда мы построим новый микроленд. А то на сегодняшний день МЧИ превратились в народ без определенного места жительства. Во время этого разговора Эмма-109 не могла скрыть облегчения от того, что в самый последний момент избежала публичного осуждения и порицания со стороны глав государств Земли, объединившихся против нее. «Давид, пойдем поужинаем?» Я ужасно проголодалась. «Возьму пиццу. Что не говори, в Нью-Йорке пиццу делают лучше» чем где-либо. Когда они вышли из здания ООН, к ним ринулась толпа журналистов. Давид Уэллс по-прежнему держал королеву на руках, и на нее были нацелены объективы всех телекамер. «Ваше Величество, неужели на Луне в самом деле можно построить город?» «Ваше Величество, Ваше Величество, вам не кажется, что космический центр на Луне станет вознаграждением М. по вине которых астероид пронзил атмосферу и привел к гибели трех миллиардов человек?» «Ваше Величество, вы в самом деле считаете, что проект создания космического щита обеспечит гарантированную защиту от крупных астероидов, которых становится все больше и больше?» Ваше Величество, ходят слухи, что вы уже заручились поддержкой военно-промышленных комплексов США и Китая, которые тоже хотят поучаствовать в дележе прибылей от реализации столь прибыльного проекта. Это правда? Давид Уэллс будто куклу поставил М-109 на край невысокой стены, и ее тут же ослепили вспышки фотоаппаратов. Королева не выказала никаких возражений против этой импровизированной пресс-конференции. Ну что ж, лунная станция является секретным проектом, над которым мы работаем уже довольно давно. Для нас МЧА будущее связано не только с улучшением всего сущего на Земле, но также и с завоеванием того, что находится за ее пределами. Вновь посыпался град вопросов. Королева подождала, когда стихнет ГАМ и прекратится пулеметная очередь фотовспышек, затем продолжила. Реализация проекта космического или лунного щита позволит нам не только создать базу для запуска ракет с поверхности Луны, но и построить совершенно автономное поселение. Этот центр — Мы решили назвать Лунополисом. В нашем представлении Лунополис рисуется небольшим городом, насчитывающим несколько тысяч жителей, которые будут жить вдали от Земли в совершенно автономном режиме. Для нас очень важно, чтобы обитатели Лунополиса были. Закончить фразу «Эмма-109» не успела. Из толпы журналистов выпрыгнул человек и ринулся на нее. В руке его был зажат Крис, священный индонезийский кинжал, который он с размаху вонзил в живот маленькой королевы. «Смертьем чам!» Из-под треугольного клинка брызнула алая кровь. На лице микроженщины отразилось удивление. Она открыла рот, прижала к ране руку и упала в руки Давида, который рефлекторно протянул их, чтобы поймать ее. Журналисты тут же схватили безумца, который будто мантру повторял «Смертьем, чам, месть, месть». Пока Давид звал на помощь, службе безопасности удалось разоружить преступника. Сотрудники неотложной медицинской помощи осторожно уложили королеву на носилки и повезли в больницу. Тем временем полицейские затолкали убийцу в свою машину. Но заметив, что к нему приковано внимание журналистов, он высунулся в окно и завопил. «Человек — это Homo sapiens, он обладает разумом! А МЧ всего лишь маленькие обезьяны!»